— И сейчас же вернись, — сказала Саша. — Не вернусь ни за что, — ответила Аня. Дети ушли, а Саша стала подтирать пол в том месте, где сидел щенок. Прошло пять минут, десять, дети не возвращались. Аня крикнула Саше в окно. Ей не ответили. Усталая и голодная, накинув платок, Саша выбежала на улицу, и вот они все трое под дождем, и на руках у Ани щенок. «Сейчас же, сейчас же домой!» — Саша схватила Аню за руку и поволокла ее, ревущую в дом. Под мышкой у Ани скулил щенок. Юра и Сережа угрюмо замыкали шествие. На пороге их поджидала хозяйка. «Да вы что, о чем мели? И от вас зараза хватает, еще и собаку туда же. А ну, давайте его отсюда!» «Постранитесь, пожалуйста», — ледяным голосом сказала Саша. «Дайте пройти». «Куда пройти? Это куда пройти? Ко мне, что ли, в дом?» «С собакой? С уличной собакой?» «Она не уличная, она наша», — сказала Аня всхлипывая. «Это наш щенок», — сказала Саша, — «и мы идем к себе в комнату». «Это их щенок», — хором сказали Сережа и Юра. «Что?» — голос изменил хозяйки, она перешла на шепот. Но Саша закрыла за собой дверь. «Давайте назовем его дружком», — сказала она. «Карай — это большой пес, а наш вон какой маленький». Так в их доме поселился еще один жилец и едок. Еды давно уже не хватало. По воскресеньям Саша ходила на Алайский базар и что-нибудь продавала. Платье, кофточку, наволочку, рынок. Даже не верилось, что такое еще бывает на свете. Масло и не 50 граммов, не сто большущие желтые куски свежего масла. Сметана не в чашечке, а в ведрах. Фрукты не одинокое яблоко, а гора румяного блестящего ранета. Дыни, виноград, груши. Саша проходила мимо, не глядя. Она меняла хлеб или пачку чая, они давно уже пили кипяток без заварки, на яйцо, на чашку риса. На рынке у нее появились связи. Все одна и та же рыжая спекулянтка. Завидев Сашу, она кидалась на нее, как тигр, выхватывала из рук кофточку и кричала, «25 рублей! Красная цена!» «Мне бы 30, нерешительно говорила Саша. «Вот двадцать и скажите спасибо», — отрезала спекулянтка. «А что можно было купить на двадцать рублей?» «Ничего. По карточкам изредка удавалось получить рис и макарон. И все, что варила Саша, нынче кашу, завтра макароны, послезавтра мучной суп». Анюта делилась с дружком. Когда рис и макароны кончились, Саша варил ищи из кислых помидоров. Дружок хлебал ищи. «Нет, — в отчаянии думала Саша, — пока девчонка к нему не очень привыкла, надо его куда-нибудь отдать. Нельзя, чтобы Аня из-за него совсем не ела. Ну куда его денешь? Не выкидывать же на улицу. Пропадет». Неподалеку от Алайского базара стоял одноэтажный белый дом с большими окнами. Летом забор вокруг дома был увит зеленью. За оградой виднелись красивые белые шары. Это были цветы бульденежи. В этом доме жил Евлампиев, местный врач-гомеопат. Говорили, будто он умеет вылечить любую болезнь, и люди шли к нему. «О, — сказала Саша медсестра Шарафат, — у него каждый день по десять человек, и каждый приносит пятьдесят рублей. Сосчитала?» «Да, Саша умела считать. Но богатый дом не значит добрый дом, и не всякий человек любит собак. Конечно, — думала она, — можно оставить его на крыльце. Кто-нибудь выйдет, наткнется на него и приютит». А если нет? А если возьмет, да и отшвырнет ногой. Да и как его оставишь? Он тотчас побежит следом. Однажды Саша увидела мальчика лет двенадцати, который вышел из калитки Евлампевского дома. Накрапывал дождь, но мальчика это не тревожило. Он был ухоженный, румяный и крепкий, в добротном пальто, в блестящих новых калошах. «Да», — подумала Саша, — «ты кормленный мальчик, и, наверное, ты не знаешь, что такое щи из кислых помидоров». Но ты румяный и веселый, может, ты и добрый. Она шла с базара и несла в кошелке полстакана меда, и поэтому думала обо всех хорошо. — Послушай, — сказала она мальчику, — хочешь щенка? Он остановился и взглянул на нее внимательно. Он стоял, глубоко засунув руки в карманы серого толстого пальто, и смотрел Саше прямо в глаза черными пристальными глазами. — Порода? — спросил он коротко. — Порода? Я думаю, доберман, пинчер. Саша кривила душой. Она этого не думала. «Цена?» — спросил сын доктора Евлампиева. «Ну какая цена?» — удивила Саша. «Возьми так». И поняла, что совершила промах. Мальчик тотчас потерял интерес к разговору. Ничего не ответив, он пошел дальше. «Видишь ли», — сказала Саша, идя рядом и решив действовать напрямик, «скажу тебе правду, нам просто нечем его кормить, а то бы я ни нипочем его не отдала». Он опять остановился и снова из-под бровей блеснул его пристальный взгляд. Жевал губами, потом вытянул их в трубочку, потом сказал. — Ладно, постучите в дверь и скажите, чтоб позвали Жору. Жора — это я. — Постойте, — крикнул он Саше в догонку. А он что-нибудь умеет делать? — Он подает лапу. — И все? — Все. — Ладно, приносите. На другой день она подошла к белому дому и постучала. Дружок сидел у нее на руках и оглядывался по сторонам. Говорят, собаки чуют, когда им грозит опасность. Дружок ничего не чуял, он был спокоен. А если и чуял, может, просто не жалел и разлуки. Вы думаете, он действительно пинчер? — спросил Жора, глядя на дружка, который стоял на крыльце у Сашных ног и весело помахивал хвостом. — Не знаю, — сквозь зубы ответила Саша. — Не хочешь — не бери. — Беру, — сказал Жора и, подхватив дружка, захлопнул за собой дверь. Саша шла домой, не позволяя себе думать. Она знала, что поступила правильно и не желала больше терзаться. «Перестань плакать», — говорила она Ане. «Ему у нас было плохо, а там будет хорошо». «Неправда», — рыдала Аня. «Ему было хорошо у нас, я знаю, мы его любили, а вот мальчишка он не будет, не будет любить». «Ну что я маюсь», — думала Саша, лежа ночью в постели. «Ведь ему там будет хорошо, он будет сыт». Рядом лежала уснувшая в слезах Аня. Она судорожно всхлипывала во сне. В шестом часу Саша встала и вышла с ведрами к колонке. Неподалеку от забора сидел дружок. При виде Саши он поднялся, завилял хвостом и, как ни в чем не бывало, пошел ей навстречу. «О, чтоб тебя!» — сказала она, беря его на руки. «О, чтоб тебя!» Он лизал ей щеки, губы, глаза своим горячим языком и тыкался в шею холодным носом. «Я не намерен!» — кричал доктор Юсупов, выходя из кабинета главного врача. — Я не намерен больше оставаться здесь. Я хирург, наконец. Мое место там. Мое место там, — повторяла про себя и Саша. Я не Юсупов. Меня легко заметить. Меня отпустят, Аня. Как же мне быть, Аня? Но ведь все равно она целыми днями одна. Я вижу ее рано утром спящую и вечером целый день одна. Голодная, холодная. Ей в детском доме будет гораздо лучше, чем со мной. Сытнее, теплее. Ну как же отдать ее чужим? Дружка и того не было сил отдать. Но ведь не Жорю Евлампиевну, а Аню я отдам. Я отдам ее в детский дом к детям. В одном детском доме на Паркинской заведующая сказала ей отрывисто. Не выдумывайте, слышать не хочу. Почему, — хотела спросить Саша, — встретила с ней глазами и не спросила. Глаза у женщины были злые, горячие, губы бледные. «Выбрось это из головы, слышишь?» — сказала она, вдруг переходя на «ты». «У меня вот такие тоже!» — сразу после десятого класса. «В первом же бою убили!» — понимаешь, в первом же бою. А в другом в другом доме ее спокойно слушала высокая и схудалая старуха. Коричневое платье ее было ушито крупными стежками и все равно болталось, как на вешалке. «Прежде всего, должно быть, была толстая, большая, об этом говорили крупные руки и крупные морщины на руках». Сейчас она высохла, щеки у нее втянулись, и сухая кожа на руках просвечивала. — Ну что ж, если все оформите, если Рано не будет возражать, если принесете справку из военкомата... Они сидели в кабинете заведующей маленькой, чистой и чинной комнатки. За соседним облупленным столиком что-то быстро писала девочка-подросток. Услышав про военкомат, она подняла глаза и посмотрела на Сашу. — Постойте, — услышала Саша, выйдя в коридор. — Это вы очень правильно решили на фронт, — сказала девочка, догнав ее. — Это очень хорошо. А за дочку не беспокойтесь, она будет моя. У всех больших воспитанников есть свой маленький. Я возьму вашу дочку. Я буду так заботиться, но вы даже не представляете. Приведите ее к нам, вы сами увидите. Я буду писать вам на фронт через день. — Нет, каждый день, вот увидите. Вы откуда, из Москвы? «А я из Ленинграда. Я жила в загородном проспекте. Вы приведете свою дочку? Меня зовут Кира. У нас в доме только одна Кира, Галь у нас четыре, Оль шесть, а Кира одна». «Спасибо», — сказала Саша. «Большое тебе спасибо». И на другой день пришла с Аней. Кира бережно взяла Аню за руку и осторожно, даже как-то торжественно, ступая, повела к детям. Аня обернулась, Саша помахала ей, и дверь за девочками закрылась. Вечером, придя за Аней, Саша сразу попала в какую-то веселую суету. Ребята играли в жмурки, Аня бегала вместе со всеми и громко кричала. — А ну, поймай, поймай! — ей весело подумала Саша. — Ну, слава богу! И вдруг Аня ее увидела. Она не сказала «мама», она не кинулась к ней. Она крикнула. — Где мое пальто? Где мое пальто? — лихорадочно повторяла она. — Мама, скорее! Дрожащими руками, ни на кого не глядя, она застегивала пуговицы своего короткого пальтишка. «Анюта, да что с тобой? Скажи ребятам до свидания!» «До свидания!» — сказала Анюта, не поднимая глаз. Дети молча столпились вокруг. Кира наклонилась к Ане и поцеловала ее. «Ты придешь к нам еще?» — спросила она. Аня потянула мать к дверям. «Тебе не понравилось у детей?» — спросила Саша на улице. «Понравилось. Нам давали суп рисовый, кашу рисовую кисель. Сладкий. А Кира тебе понравилось?» «Понравилось. Она пела мне песни читала книжки. И дала мне ягодку. Вот». Аня разжала кулак, на ладони лежал сморщенный липкий урюк. «Весело тебе было?» «С тобой веселее», — Аня крепко сжала Сашину руку. «Хочешь, завтра опять придем сюда?» «Я хочу с тобой. Но ведь с детьми веселее, правда?» «Мне с тобой веселее. Но ведь меня целый день нету дома. А вечером ты приходишь». «А кисель тихо спросила Саша». Аня ничего не ответила. Ночью Аня проснулась с плачем. Что с тобой? Ты испугалась? спрашивала Саша, утирая мокрые Ани на щеке. Но расскажи, что тебе снилось. Мне снилось, что ты меня отдала. Я не хочу, я не хочу киселя. Никуда я ее не отдам, с отчаянием, подумала Саша. Не смогу. Эх, я. Скоро Саша променяла или продала на рынке все, что было можно. У них осталось одно полотенце, две простыни и две наволочки, и то платье, которое было на Саше. По ночам Саша записывала в тетрадь, которую привезла из дома. Ночью Аня проснулась и спросила, «Мама, а правда я в Москве брала сахара сколько хотела? И белого хлеба тоже?» Вчера хозяйка жарила пирожки, Аня долго молчала, а потом вдруг сказала, задумчиво так, «А что она там делает? Пирожки жарит». Они еще помолчали и потом. А наша бабушка тоже умеет пирожки. Я ей ответила: наша бабушка все умеет. Мама, расскажи про пирожки. Мне сильно не хотелось рассказывать про пирожки, и я не принялась рассказывать сама. Жила-была девочка, у нее была бабушка. Она испекла пирожок, большой при большой. он был с капустой, а сверху его посыпали сахаром. Девочка ела-ела, дала своей маме, и Юре, и Сереже, и дружку. Девочка была добрая, нежадная. Она и правда нежадная, она ничего не хочет есть без меня и без дружка. В Москве осадное положение, а я здесь, Калуга у немцев, моя Калуга. Бои в районе Нарафаминска, а я здесь. Доктор Шевелева отдала своего сына в детский сад, а сама ушла на фронт. Я смотрю на Аню и понимаю, никуда я отдать ее не смогу. С мамой бы оставила, а с чужими не могу. Но для чего же мне надо быть там, далеко отсюда? Машмаки они стали совсем малы, пальцы упираются в носок. Что делать ума не приложу? Скоро зима. И кто это выдумал, что в Ташкенте тепло? И правда, кто это выдумал, будто в Ташкенте тепло? Дни стояли холодные, промозглые, и в комнате тоже было холодно. Часто, возвращаясь домой, Саша заставала Аню под одеялом вместе с дружком. Они грели друг друга. Сердце у Саши сжималось. Она смотрела на похудевшее лицо девочки и думала. Нет, нет ничего хуже, когда не можешь накормить ребенка в волю. Но вскоре стало хуже, гораздо хуже. «Анюта», — сказала Саше, вернувшись с работы, — «А ну, вставай, я принесла компоту». «Не хочу», — ответила Аня. «Анюта, что ты, компот?» «Не хочется», — повторила Аня. Саша наклонилась над кроватью и прикоснулась к дочке на молбу. Лоб был горячий. Она провела рукой по горячей щеке по сухим губам. «Болит горланечка. Анечка? Глотни, болит? болит?» — Скарлатина! — холодей подумала Саша. — Скарлатина! Какая же я медсестра после этого? Ребенок рядом, а я не заметила, ведь она и вчера была такая тихая. Как же я не догадалась? Саша посадила дочку к себе на колени, и Аня на голова беспомощно свесилась. Саша сидела молча и тихо покачивалась. Равнодушная, вялая Аня прислонилась к ее плечу. Так просидела она всю ночь, объятая страхом и одиночеством, крепко прижав к себе девочку. Она ни о чем не думала, ни о чем не вспоминала, никого не звала на помощь. Она только прижимала Аню к себе все крепче, словно могла этим оберечь, защитить, отнять у болезни. Это была скарлатина. Скарлатинозный барак стоял в том же дворе, что и Сашин, только в сторонке. Никогда Саша не чувствовала себя такой далекой от дочки, даже когда Аня была на другом конце города. Сейчас она была рядом, но за три девять земель. Иногда Саша выбегала во двор и смотрела в окошко Аниной палаты. Она стояла в толпе других матерей, но те были счастливее, их дети подходили к окнам, махали руками. Увидев Сашу, матери обступали ее. «Сестричка, как там мой Луков фамилия?» «Сестрички, вы уж поглядите, чтоб до времени на пол не соскакивал, осложнение будет». Глубоко вздохнув, Саша возвращалась в свой барак. «Хорошо, что было так много работы. Иногда в середине дня ей казалось, что в голове стучит молоток, что все это сон, и она сейчас проснется. Нестерпимо было думать, что Аня там одна, зовет ее, плачет, а ее нет рядом». Шарафат, молоденькая медсестра, дежурившая в Ваниной палате, очень жалела Сашу и всегда вызывала ее перед уходом или дожидалась, чтобы Саша вышла. — Ничего, вот честное слово, ничего, — говорила она, не глядя Саше в глаза. — Сегодня кашу поела, а так больше пьет. Саша слушала молча и не расспрашивала. Она знала, что настоящей правды все равно не услышит. Да и кто знает настоящую правду? Скарлатина — болезнь коварная. Ларинголог сказал «Компресс». «Ну, а если в случае чего?» Саша сама знала, что будет в случае чего. И зачем она медсестра? Будь она просто мамой, учительницей или бухгалтером, она не знала бы, как болят уши, как плачут ребята по ночам, не умея уснуть, не находя места на подушке. Она знала этот непрестанный осипший детский плач и отчетливо слышала, как плачет Аня. «Мы едем в темно», — вспоминала Саша. Она вспомнила, как они ехали в метро. Аню держал на руках Дмитрий Александрович. «Мы едем в темно?» — спросила Аня весело. «Мы едем в темно, в темно?» — думала Саша. И когда с перерывом в три дня в ее палате умерли двое детей, самые маленькие, безродные, Саша решила, умру, но Аню увижу. Она дежурила двое суток, получила отгул, и, зная, что вернется в свою палату только через день, пошла в скарлатинозный барак. В коридоре ее встретила шарафат, лицо ее вытянулось. Сумасшедший ты, кто позволил? А если обход сейчас придет, доктор придет, что я скажу тогда? Или для тебя правила нет, закона нет? Нет, — ответила Саша, и как заколдованная, быстрым шагом пошла в палату. На Навстречу ей взметнулись Анины глаза. Аня глядела на мать, не веря, приоткрыв рот. Она не сказала «мама», она застыла. Саша нагнулась и, всхлипнув, обняла Аню. Она держала ее на руках, гладила Анины босые ноги, шея и остриженная голова забинтованы, маленькая рука с растопыренными пальцами гладит Сашину щеку и будто не верит, что Саша тут. Темно, душно, пахнет лекарством, кто-то стонет, слышится чей-то всхлип, а они счастливы. Лампочка тусклая, синий ночник, и личико у Ани синее, и бинты голубоватые, и белая кружка тоже отливает синевой, а они счастливы. «Сильно болит», — говорит Саша. «Ничего не болит», — отвечает Аня. «Я здоровая, я домой хочу». Саша сует Ане леденец, и голубая Аня на щека оттопыривается. «Да чего же Аня некрасивая, исхудала, тощая?» «Красавица ты моя», — говорит Саша, и тихо ступает по палате с Аней на руках. Она ходит между кроватями и укачивает Аню. И вдруг останавливается. В углу кроватка. Малыш лет двух стоит, крепко ухватясь за перекладину, и глядит на Аню и Сашу. Большие глаза на исхудалом лице. В этих глазах отчаяние и покорность. У этой девочки есть мама, а у него нет. Он глядит, не смея надеяться, не отрывая глаз. Его глаза ни о чем не просят, они знают, он один. Саша подходит к нему и говорит. «На, держи. Открой рот, это вкусно. Ну, голубчик мой, ну!» «Это Шурка Терешкин», — говорит Аня и крепче сжимает мамину руку. А Шурка, перехватив Сашин рукав, смотрит на нее снизу вверх и молчит. И вдруг несмело улыбается. Саша сжимает зубы и отходит, потом поворачивает обратно. Шурка смотрит так же неотступно, молча и пристально. И чем ближе подходит Саша, укачивая на руках свою Аню, тем шире становятся глаза ребенка, и вдруг опять робкая улыбка. И чем ближе Саша подходит, тем улыбка шире. И опять Саша поворачивается и снова идет к дверям, зная, что в спину ей глядят Шуркины глаза. Она укладывает уснувшую Аню, осторожно разжимает ее пальцы, освобождая руку, и идет к Шуркиной кровати. Она берет малыша, всхлипывая, не смея заплакать, целует его тонкую шею, щеку. — Ешь, — говорит она и сует ему в рот леденец. «Эй!» — слышит она позади свистящий шепот. «Обход! Давай уходи скорее!» Это Шарафат. Она почти выталкивает Сашу из палаты. Саша бежит с лестницы, потом по темной Ташкентской улице и плачет. «Никогда!» — говорит она себе. «Ни за что! Никогда! Чужих нет! Все мои!» «И как это я могла? Взяла Аню и хожу!» «Нет! Никогда! Ни за что!» И бессмысленное это бормотание, как клятва. После слез спится крепко. Саша погрузилась в сон, утонула в нем. Она спала, зная, что завтра выходной и на работу идти не надо. Ей ничего не снилось. Но и во сне ее руки чуяли Аню. Ей казалось, что Аня рядом, и она боялась пошевельнуться, чтобы не разбудить девочку. Она спала глубоко, самозабвенно, а рядом без снов продолжали кипеть память и мысль. Кажется, стало светать. Саша приоткрыла глаза, увидела посветлевшее окно и снова уснула. Но тут ей начали сниться сны. Ей снилось, что у стола сидит Дмитрий Александрович и держит на руках щенка. На полу рюкзак. — А ты не можешь потише? — спросил Дмитрий Александрович. Дружок в ответ только сладостно чавкал. — Ты, брат, видно проголодался, — шепотом сказал Дмитрий Александрович. — Еще бы! — чавка ответил дружок. И Саша опять спала. И снова к ее руке прикоснулась родная рука. Щетина небритой щеки защекотала Сашину ладонь. Сашину руку осторожно поцеловали. Она открыла глаза и сказала. «Митя, спи!» — ответил голос Дмитрия Александровича. И Саша увидела его. «Да, это был он, и не во сне, наяву!» Саша сонно сказала. «Но ведь это неправда!» «Неправда!» — легко согласился насмешливый голос.